Глава 13, в которой мы смотрим мхов. Наземная техника разрешена в пределах специальных дорог Ангрсдада. «Это у них дороги считаются?» — хмыкнул я. Пока мы шли к выходу, слышали, как монстр Пади жалобно орёт в телефон. «Да, приятель, тебе досталось. А ты не халтурь». Собственно, я злорадствовал, потому что общение с роботом нанесло мне травму. «Кстати, — между делом подумал я, — теперь всё это надлежащим образом зафиксировано, и я могу потребовать у страховой компании неделю релакса. Ну, день у психотерапевта я потерплю, зато потом бассейн, соляные ванны и мятный чай с имбирём за счёт страховых взносов, которые сейчас по карману разве что... «Шума, ты настоящий имбирь пробовала когда-нибудь?» — спросил я. Шумелка наморщила лоб, явно вспоминая, что за зверь такой, имбирь. «Ладно, забудь», — улыбнулся я. «Что с транспортом?» Вуцу прислушивался к воплям монстра Пади, хлопая ушами, абсолютно нефигурально, и вытягивал шею. «Ну...» — Шумелка быстро прокрутила вниз информацию. «Кроме вот той рухляди, от которой Кэп ручку оторвала...» Наземной техники здесь нет. Запрещено. В каком смысле нет наземной техники? Вильте без того был всегда изрядно хмур, но сейчас его брови буквально терлись друг о друга через переносицу. А ты разве не прочитал об этом? Все же рискнул спросить я, хотя казалось, что это чревато. То, что местные жители используют для передвижения животных, мы знали. Чуть растерянно протянула КЭП. Но вот что совсем никакой техники нет, это новость. Крайне неприятная. Болотоходы. Вуцца радостно кивнул. Все-таки понимал он Галаксис намного лучше, чем на нем говорил. Быстро плыть, не надо топлива, питаться мох. То, что болотоходом назывался зверь, отчаянно похожий на легендарного Несси, мы с шумой, конечно, знали. Я даже лечил одного такого от панорице ластовой пластины. А вот для Кэпа и Вильда это оказалось сюрпризом. Ладно, придумаем что-нибудь. Наконец решила Мартина. Какой у вас маршрут? Поинтересовалась она у нашего самозванного гида. Туда! Вудсу махнул рукой в сторону города. До «Да, той скала! Там смотреть мхов. А здесь. Кэп обвела рукой зеленую улицу. «Мы на мхов не насмотрелись?» «Тьфу ты! На мох!» «Там другой мох!» Терпеливо объяснил Вуцу. «Красивый мох!» «Послушай». Виль достал планшет и открыл на нем карту. «Нам нужно вот сюда!» Он показал отмеченное монстром Пади место. «Насколько это далеко?» «Сюда!» Протянул Вуцу растерянно разглядывая карту. «Далеко. Очень далеко. Полдень ехать». «Но ты можешь туда нас отвезти?» — уточнил Вильд. «Полдень туда, полдень обратно». Вуцу задумчиво погладил себя по подбородку. И мне сразу подумалось, что этот жест он подцепил у своих клиентов-землян. «Дорого», — заявил он затем сколько Вильт немедленно посуровил вуцу помолчал немного явно прикидывая какую сумму нам назвать и наконец объявил 300 сколько пораженно выдохнула шума не сдержавшись мы удивленно переглянулись с ней и кэпом 300 тосов это была половина моей таксы за стандартный типовой прием без сложных манипуляций «Выезд на дом, к примеру, стоил уже в четыре раза дороже. Один только выезд, без лекарств и осмотра». Вильд кинул на шуму предупреждающий взгляд и уточнил. «Триста тосов за то, что вы отвезете нас туда и обратно? За полный рабочий день? Дорого?» Вудсу на мгновение прижал уши к голове так, что они наглухо запечатали слуховые проходы. «Скидка?» 250 пятьдесят!» Вильд едва заметно улыбнулся краешками губ. 200 объявил он. «Идет!» Вудсу радостно протянул ему припончатую руку, и Вильд без колебаний ее пожал. «На экскурсию мы все-таки поехали. Во-первых, нам стало интересно, а во-вторых, делать все равно было нечего. Торчать на корабле за несколько дней полета уже изрядно надоело». Балотоход оказался совсем молодой самкой, настолько, что я чуть было не полез ей в пасть проверить, точно ли сформировались все зубы, чтобы отлучать ее от матери. Увидев хозяина, она радостно закивала головой на длинной шее и захлопала помху ромбообразным ластом. Ну точно тюлень на лежбище. Шума нахмурилась. Она неплохо ездила на лошадях и гарифонах, но других инопланетных верховых животных разумно опасалось. Тем более, когда животное, которому положено было быть непрошибаемо спокойным, вело себя так активно. «Еще один живой миф?» — поинтересовалась Кэп, увидев болотохода. «Или наоборот. Кто-то привез сюда наших плезиозавров в далеком меловом». «Нет, это эндемик этой планеты», — покачал я головой. «Биохимические процессы очень далеки от земных. Начать хотя бы с того, что почти все животные ангры — симбиотические организмы». «Это основная наша сложность», — кивнул Вильд. «Надо понять, сможем ли мы вообще увезти отсюда халитодона». Я не стал его обнадеживать. Животный мир ангры был не так, чтобы хорошо изучен, но тех же болотоходов с удовольствием бы использовали как рабочих лошадок на других похожих планетах или просто держали бы как домашних зверей. Но их пищеварительная система включала в себя целых два симбиотических организма, размножение которых происходило во внешней среде. И получалось, что правильные условия содержания нужно было создавать не только самому болотоходу, но и его помощникам. Кто-то, конечно, заморачивался, Но большинство выбирало себе зверушку попроще. Благо, что в освоенном космосе водились какие угодно твари на самый разный вкус и кошелек. Несмотря на версию с драконом, а я бы все-таки назвал ее байками, я все же не был убежден, что халитодоны жили в земных условиях. Допускал, что такое могло быть, но не воспринял бы всерьез ни одну статью без четких доказательств. В этом вопросе я был стопроцентным прагматиком. «Это не опасно?» Шепотом поинтересовалась Кэп, когда мы дошли до причала. Или как правильно назвать место, где можно пришвартовать ездового Несси? Уца хороший болотоход, поспешил успокоить Вуцу. «Маленький еще, но возить любить, катать дети». Он улыбнулся мне, и я скрипнул зубами. Болотоходы очень мирные животные, сказал Кэпу. А если что, падать тут мягко, добавила Шума. Нет, падать, ужаснулся Вуцу. Уца бегать хорошо. Спина у болотохода была горбатая, но из-за размеров зверя это не чувствовалось. Уца повернула гибкую шею и, внимательно следя за собственными телодвижениями, придвинулась к помосту так, Чтобы нам удобно было зайти сразу в закрепленную на ней кабинку. Размером и видом та очень напоминала школьный автобус с той лишь разницей, что даже ее успел оплести вездесущий мох. Занимать разные стороны! деловито распорядился Вуцу. Один человек, один окно, ребенок вперед. Он похлопал по сиденью рядом с водителем, и я без зазрения совести, воспользовался своим новообретенным положением. Шума фыркнула. «Впервые в жизни лишивший своего статуса любимого чада в моем присутствии и села позади меня». Кэп и Вильд расселись с другой стороны. «Как быстро может двигаться это животное?» Деловито осведомился Вильд, едва только Уцу двинулась вперед. «У меня другой вопрос», удивленно сказала Кэп, выглядывая в окно. «Как она вообще двигается?» Я усмехнулся. «Когда видишь болотохода в первый раз, можно ожидать, что зверь будет неуклюже скакать, как тюлень или морской котик, с силой опираясь на ласты, но нет». «Хвост!» — обернувшись через сиденье, сказал я. «Посмотри на хвост!» Болота Ангры состояли из жидкого грязевого основания, мантии, и плотного растительного покрова. Хвост болотохода был похож на лопаткообразный нож, который был погружен глубоко в жидкий слой. С одной стороны он легко резал мох, а с другой отталкивался от грязи, словно весло, толкая тело вперед. Широкие плавники легко скользили по мху, и болотоход плавно двигался вперед, успевая на ходу отщипывать встречающиеся на пути моховые кочки, пользуясь длиной шеи. «Хотеть быстро?» — спросил Вудсу в ответ на вопрос Вильда. Тот кивнул, и анградец издал серию булькающих свистящих звуков. Уца повернула голову, как бы переспрашивая, правильно ли она поняла, а затем нас всех буквально вдавила в спинки кресел. Таким резким и быстрым было прибавление в скорости. «Отлично!» — Вильд явно был доволен. «И тихо!» «Жаль, что она такая большая», — заметила Кэп. «Можно было бы подкрасться незаметно». «Может сработать эффект сафари», — заметил я. «Вполне», — согласился Вильд. «Надо пробовать». «Что такое эффект сафари?» — спросила Шума. «Очень часто дикие животные боятся и сторонятся людей, но при этом не обращают внимания на всадников и машины», — пояснил я. Так пешком подобраться к стаду антилоп не получится. А вот на лошади или джипе запросто. Болотоходы — мирные животные. Вполне возможно, что халитодон просто не заметит нас на ее спине. «Или примет заблох», — усмехнулась Кэп. «Вот». Вуцу с гордостью обвел рукой невысокие скалы. «Мохи! Красивый!» Мы дружно вытянули шеи. Скалы были зеленые, как и все на этой планете. И... И все. Да, красиво, но никакого отличия этого мха от того, по которому мы только что ехали, я не видел. Уца потянулась было к аппетитно свисающему с выступа пучку мха, но в Уцу остановил ее резким свистом. Болотоход вздохнула и грустно понурила голову. Редкие мохи сказал Вуцу, едва ли не с благоговением. «Красивые мохи! А там другой!» Он показал рукой на соседнюю скалу, такую же зеленую. «Видеть?» Мы переглянулись. Озвучить всеобщее недоумение рискнуло шума. «Они разные?» Вуцу посмотрел на нее сделавшимися вдруг грустными глазами и удрученно покачал головой. «Вы не видеть!» констатировал он. «Земной человек никогда не видеть. Они весь разный». Он свистнул Утце, и та придвинулась к ближайшей скале почти вплотную. «Раз». Он указал рукой на зеленое пятно. «Два». Еще одно. Чуть более зеленое, но и только. «Три». А тут я совсем не понял, куда надо смотреть. «Они много, они весь разный. Видеть?» «Да», — не моргнув глазом, соврала Кэп. «Очень красиво. Спасибо, что показали. Это все?» «Мы объехать вокруг скалы», — немедленно воодушевился Вуцу. «Там красивый тоже». «Мне уже очень красиво», — заверила его Кэп. «Так много красоты, что как бы передоза не было. Слишком много впечатлений, знаете ли. Давайте вернемся. Мне нужно переварить. «Всем нужно», — буркнул Вильд. «Фото?» — предложил счастливый Вуцу. «Долгий память». «Конечно», — фыркнула Кэп. «Почему нет? Такую красоту же грех не сфотографировать». «А я не против фото», — протянула шума чуть смущенно. «Я сделать!» Вуцу требовательно протянул руку за ее телефоном, а, получив его, спрыгнул со спины Уци прямо на мох и побежал в сторону, чтобы огромный зверь поместился в кадр. «Ну что, встаньте, дети, встаньте в круг!» усмехнулся я и пересел на сиденье к шумелке, обнимая ее за плечи. Кэп подсела к Вильду, и мы некоторое время глупо улыбались в пустоту, не зная, фоткает уже наш гид или еще только ищет ракурс. Но потом он побежал обратно, И можно было расслабиться. А как он будет сюда карабкаться? Начала было шума, но тут Уца дотянулась до хозяина мордой, ухватила его зубами за воротник и осторожно закинула в кабину. Красивое фото! объявил Вуцу и торжественно вручил шуме телефон. Мне так можно? Спросила вдруг она и кивнула на маховую подложку вокруг скал. Походить там! Можно! уверенно кивнул Вуцу. «Вы хотеть гулять?» «А почему нет?» Пожала плечами Кэп и шума, примерившись, бесстрашно спрыгнула вниз.